Глава 9 Главное требование праведной жизни, говорил Джеймс Тейпер-Пейс, это отказаться от личностного сознания. Говорю я это, милые братья и сестры, как человек, прекрасно отдающий себе отчет в том, что сам он далек еще от его выполнения. Это было на следующий день воскресенья. Джеймс стоял на возвышении в длинном зале, положив руку на пюпитр, и читал воскресную проповедь. Он нервно щурился и слегка покачивался вместе с пюпитром. «Постижение личности, вообще представление о личности как таковое, мне кажется опасным для добродетели. В школе нам, мне, по крайней мере, говорили, нужно иметь идеалы. Я думаю, это вздор. Идеалы — это мечты. Они становятся между нами и жизнью, Тогда как более всего мы нуждаемся в том, чтобы видеть жизнь в истинном ее свете. Действительность — это нечто помимо нашего «я». Где есть совершенство, там и действительность. Где же искать нам совершенство? Не в выдумках, порожденных нашим сознанием и ограниченных им, а в том, что вне нас, что лишь изредка дано нам угадать. Вы вправе сказать мне, дорогой Джеймс, вот ты говоришь нам, что нужно искать совершенство, а потом говоришь, что оно так далеко, что мы можем лишь догадываться о нем, так как же нам это осуществить? Дело в том, что Господь не оставил нас без путеводной нити. Иначе для чего тогда Господь дал нам высокое наставление «И так будьте совершенны»?» Матфей 5,48. Мы прекрасно знаем те простые правила, настолько простые, что они кажутся скучными нашим изощренным психологам. которые предписывают, что нам следует делать, от чего избегать. Нам вполне достаточно и даже более, чем достаточно жизненных заповедей. И, признаюсь, мне не хотелось бы тратить время на того, кто считает свою жизнь слишком сложной и исключительной, а посему не укладывающейся в рамки этих заповедей. «Да кто ты есть, мил человек, что таить-то можешь», — сказал бы я такому. Вера в первородный грех не должна побуждать нас копаться в скверне нашего сознания или считать себя какими-то особыми, непохожими на других грешниками. Грешники все на одно лицо. Грех вообще умен, его сторониться надо, а не размышлять о нем. И извне, а не изнутри, извлекать жизненные заповеди. О поступках своих надо думать с оглядкой на завет Господень. Исходить не из того, что нас радует или отвращает, если говорить о нравственных принципах, а из того, что им предписывается и что им карается. И эти Господни заветы мы знаем, знаем лучше, чем сами себе признаемся. И знаем мы их из слова Господня и учения Святой Церкви, и знание это так же крепко, как вера наша. Правдивость предписывается, облегчение страданий предписывается, прелюбодеяние карается, садомский грех карается. И мне кажется, надо понимать все очень просто. Правдивость не похвальна, она просто предписана. садомский грех не отвратителен он просто карается. С этой меркой мы и должны подходить к своим поступкам и поступкам других людей. Остальное все суета, самообман и потакание страстям. Не берущийся судить других, сам обычно боится осуждения. Вспомним слова святого Павла «Майкл поправит мою латынь». «Юстус секс фиде вивид» «Праведный верою жив будет» Послание к Галатам 3.11 Думаю, понимать эти слова надо буквально. Праведник делает то, что кажется ему праведным, что предписывается заповедями. И не раздумывает о последствиях, не выгадывает и не лукавит, зная, что Господь обратит все во благо. Он не подгоняет заповеди под мирские мерки. Даже не ведая, к чему это приведет, он действует, положаясь на Господа своего. И, пренебрегая сложностями, творит добро, уповая на то, что Господь обратит его во благо. Неверующий же живет расчетом, считая мир слишком сложным для благого, а потому творит лишь приемлемое для него добро, полагая, что со временем оно само собой обернется во благо. Ох, сколь немногие из нас имеют веру, о которой говорил святой Павел. Дора начала скучать, все это слишком абстрактно. На службу она пришла из любопытства и пристроилась сзади, откуда видна была вся паства. Пол весьма не кстати сел рядом, ей хотелось понаблюдать и за ним. Он не спускал с нее глаз и, улучив момент, придвинул к ней ноги, и она через сандалии чувствовала, как его начищенный ботинок прижимается к ее стопе. Краем глаза она видела плавные линии его усов и поптичьи резкие движения головы. Дора решительно уставилась вперед. На душе у Доры было неспокойно и муторно. Чудная погода, местные красоты заставили ее на время забыться, но она понимала, что прижиться в имбире ей не удается. Она нервничала, не находила себе места и чувствовала себя так, будто играет чужую роль. И не то чтобы люди ей не нравились, хотя Майкла и Джеймса, особенно Джеймса она побаивалась. Все к ней были добры, жила она вольготно, ей даже не нужно было вставать на зорьке, как говаривал Джеймс, то есть с первыми проблесками зари. Она вскакивала за минуту до завтрака. Иногда пропускала и завтрак, тогда перехватывала что-нибудь в кладовке. Целыми днями бездельничала, спросу с нее никакого не было. Даже миссис Марк, похоже, забыла о ней и искренне изумлялась, когда Дора предлагала ей свои услуги. Единственной ее обязанностью кроме уборки комнаты, было мытье посуды, и она преспокойно занималась этим, витая где-то мыслями. И все же ее снедала какое-то по-новому ощущаемое чувство неполноценности, к которому добавлялась пугающая перспектива возврата домой с полом, когда здешняя жизнь какой бы напряженной она ни была кончится. К чувству неполноценности Дори было не привыкать, конечно, она не дотепа, Нет в ней ловкости, сноровистости. Но то, что она переживала в имбире, было глубже и как-то оскорбительней. Порой ей казалось, будто община легко, как бы по ходе, осуждает ее, ставит ее на место. То, что с нее так мало требовали, говорила само за себя. Это было мучительно, а то, что осуждали ее непроизвольно, автоматически, противопоставляя себя ей, было еще мучительней. С другой стороны, не улыбалась ей и перспектива бегства. Дори не хватало Лондона. К удивлению, она обнаружила, что не сгорает в имбире от желания закурить или выпить. На первых порах она выбиралась раз-другой в Белого Льва, но ходить туда было далековато, а жара стояла невыносимая. Она попробовала пить понемногу привезённый виски из стаканчика для зубных щёток у себя в комнате, Но эти тайные забавы были тоскливы, удовольствие от них было маленькое. Пить в одиночку она не любила. Дора с удовольствием отмечала, и это было единственным ее утешением, что в результате воздержания и скудости питания она слегка похудела. Вся беда в том, что возвращение в Лондон будет не из веселых. Работа у Пола вроде бы подходила к концу. Он поговаривал о возвращении домой, и явно был исполнен решимости забрать жену и содержать ее как произведение искусства, освободив помещение и заперев дверь на замок. Его воля пеленала ее по рукам и ногам. Нет, она и в мыслях не держала, чтобы улизнуть от Пола. В конце концов она к нему вернулась, и хоть их примирение не назовешь прочным, соображения, приведшие к нему, оставались прежними. Просто она не могла представить себе, как будет жить с Полом в Лондоне. У нее перед глазами стояла квартира в Найтсбридже, продуманная до мелочей, изысканная, сверкающая обоями в полосочку, гобеленами из жуи, старинной мебелью красного дерева и произведениями искусства, невероятно чужая и невероятно унылая. Себя она в этой квартире не видела, ни к этому она стремилась, в такое будущее верить не хотелось. Однако не эти мысли занимали на сей раздору. Она изучала мужчин-паствы, выявляя самого привлекательного. Конечно, Джеймс – вылитая кинозвезда, крупный, кудрявый, с открытым волевым лицом. Тоби – самый миловидный и самый изящный. Марк Стрефорд, в общем-то, тоже впечатляет, но бородатым мужчинам всегда заведомо отдают предпочтение. У Майкла очень славное лицо, как у грустного пса, но недостаточно внушительное, чтобы счесть его красивым. Пол, все-таки, пришла она к заключению, глядится лучше всех. Видный, величавый, благородный. Безмятежности только не достает его лицу, просветленности. Слишком часто написано на нем дурное расположение духа. Но ведь муж ее, подумала она с грустью, не слишком-то счастлив. Дора переключила внимание на женщин, и взор ее сразу остановился на Кэтрин. Кэтрин сидела по центру, на виду. Одета она была в изящное выходное серое платье, как отметила Дора, примиленькое. В таком платье и дорогой шляпке вполне можно пойти куда-нибудь на ланч. Это здесь оно выглядит простеньким. Кэтрин подобрала волосы и совершенно преобразилась. Тугой низкий пучок, блестящие волнистые непокорные волосы прикрывают уши. Кэтрин смотрела вниз, опустив веки, с обычным своим выражением, не то смиренным, не то загадочным. Доре виден был выпуклый лоб, крутая дуга щеки и мягкая, но волевая линия носа. Природная белизна лица сегодня выглядела не болезненной, а благородной, с оттенком слоновой кости. Дора смотрела на нее с упоением, которое явно подогревалось сознанием того, что вскоре это совершенное творение из открытого обращения в миру будет изъято. Дора продолжала бездумно следить за проповедью Джеймса, и ей показалось, что она снова становится интересной. Она стала вникать. «Не могу согласиться с Мильтоном, когда тот отказывается ценить добродетель затворническую. Добродетель и невинность должны ценить вне зависимости от ситуации. Это свет, который просветляет и очищает, и его не затмит пустая болтовня от ценности опыта». Как это опрометчиво, внушать юным, что нужно накапливать жизненный опыт? Лучше внушать им, что надо ценить и хранить невинность. Это ли недостойная цель? Это ли не увлекательная задача? Храни невинность, и прибудет знание глубокое и ценное, несравнимое с мишурным блеском опыта. Невинность в себе и других должна ценить, и горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Матфей 18,6 Стих указан не точно. Нужно глава 18, стих 7. Каковы же приметы невинности? Прямодушие, что за прекрасное слово? Правдивость, простота, вот ее невольные проявления. Образ, только что пришедший мне на ум, будет к месту. Это колокол. Колокол отливают, дабы глаз его был громок. Грош цена колоколу, никогда не звонившему. Звон его чисто звучит голосом свыше. Большой колокол не должен молчать. Подумайте и о простоте его устройства. Никаких потайных хитростей. Все в нем просто и открыто. Качни его, и он зазвонит. А коль скоро мы думаем сейчас о нашем колоколе, Большом колоколе Имбера, который вскоре торжественно во дворится в монастыре, мысли наши обращаются к то из нас, что вскоре тоже окажется по ту сторону озера, ступит во врата. То в ком, хоть она и краснеет, надеюсь, она меня все же простит, столь прекрасно явлены достоинства, о которых я говорил, невинность, которая потом перейдет в знание и мудрость. Она без сомнения упрекнет меня, я, мол, говорю о начале ее пути так, словно он подошел к концу. Действительно, жизнь созерцательная – путь бесконечных преображений, не постороннему о ней судить, да и просящий о созерцательной жизни не знает, о чем просит. Но нам, если можно так выразиться, попутчикам святости, можно и простить такие минуты воодушевления. В такие минуты, как это открывается промысел Господень в этом мире. Не минул еще век чудес, ведь общину нашу вдохновлять будет знание того, что одна из нас, безраздельно нам принадлежавшая, обрела иную стезю. И хоть мы, может, редко будем видеться, мы будем знать. Она рядом, молитвами она с нами. Не собирался я делать никаких отступлений личного характера, но, думаю, милая Кэтрин простит меня. Да не вредно и высказать то, что у всех на душе. А теперь, друзья мои, я заканчиваю свои размышления. Боюсь, они были слишком длинными и бессвязными. Когда поток красноречия иссяк, Джеймс неловко спустился с возвышения, вид у него был довольно потерянный и смущенный. Отец Боб Джойс призвал паству к молитве, и с шумом, отодвигая стулья, все стали на колени. Джеймс закрыл сразу лицо руками и низко склонил голову. Кэтрин опустилась на колени, закрыв глаза и сложив молитвенно руки, а лицо ее было охвачено чувствами, которых Дори было не понять. Майкл прикрыл висок пальцами, прищурил глаза и, склонив голову, нахмурился. Тут Дора почувствовала, что за ней наблюдает пол, и тоже смежила веки. Молитва закончилась, служба тоже, и маленькое паство потянулась к выходу. Они вышли в залитый солнцем холл, и миссис Марк задержала Пола каким-то вопросом. Перед Дорой шла Кэтрин и улыбалась Джеймсу, тот неуклюже шутил, явно оправдываясь перед ней. Дора чувствовала, что прошелся по ее поводу, он весьма не кстати, но справедливо надеялся, что будет прощен. Искренность его подкупала, и в свете недавнего выступления Дора готова была видеть в его неловкости замечательное прямодушие. Она даже готова была, так он ее растрогал, вообразить, будто верит в существование братской любви. Она тоже улыбнулась Джеймсу и вышла с Кэтрин на балкон. Джеймс же скрылся в гостиной. Он, видно, решил, что беседа с ней мне явно не повредит. Такова была мгновенная реакция Доры, но она поглядела на Кэтрин с интересом, граничащим с обожанием. «А мне понравилась ваша служба», — сказала Дора, лишь бы как-то начать. Она решила выбраться на солнышко и медленно спускалась по ступеням. Кэтрин шла рядом. «Да», — отозвалась Кэтрин, — «она совсем не затейливая, нам подходит. Знаете, светское общение трудно, никто из нас не посвящен в сан. Все приходится изобретать самим». Они двинулись по тропинке к дамбе. «А у вас были другие варианты?» — осторожно осведомилась Дора. да», — ответила Кэтрин, — «вначале каждый должен был всю службу проговорить про себя, но это требовало слишком много сил». Дора, смутно представлявшая себе, что это значит, охотно поддакнула. Звучало это ужасно. Они поднялись на дамбу. Солнечные блики играли на воде. Поросшие мхом и зеленью кирпичи нагрелись, и Дора через тонкие подошвы ощущала их тепло. Чувствуя, что спутница ее стесняется и нервничает, сама она приободрилась. Она уже не боялась, Кэтрин. Ей с ней было хорошо. «Жара какая», — сказала она. «Искупаться хочется. Я плавать не умею, а жаль. Так хотелось бы научиться. Вы наверняка умеете. Все, кроме меня, умеют. Я боюсь воды. Плавать я умею не очень хорошо, да и не люблю. Наверное, я боюсь воды. Мне часто снится, будто я тону. Кэтрин мрачно смотрела на озеро. В тени дамба оно было темное, зеленое, В плотной тягучей воде колыхались водоросли и сор. «Да что вы, как интересно! Мне такое никогда не снилось!» Дора обернулась и посмотрела на Кэтрин. Только теперь она увидела, сколько в ней печали. Воображение Доры мгновенно заработало, и она вдруг подумала. «Неужто Кэтрин и впрямь хочет стать монахиней?» «Нет, не можете вы своей воле туда идти. Заточить себя, ведь вы так молоды, так прекрасны!» Простите меня, я знаю, это бестактно грубо, но я как подумаю, что вы там окажетесь, место себе не нахожу. Кэтрин изумленно подняла на дору глаза и улыбнулась, очень добро, впервые глядя ей прямо в глаза. « Есть нечто, в чем ты не влатен, сказала она. Нет, я не хочу сказать, что кто-то принуждает тебя, просто ты в этом не влатен. И часто то, что не выбираешь, твой лучший выбор. «Я права», — победно думала Дора, — «не хочет она в монастырь. Тут против нее что-то вроде сговора. Все они толдычат, что она уйдет в монастырь, называют ее своей святой и все такое прочее. Ей просто некуда деваться. Да еще это околесица, которую нес сейчас Джеймс». Она решила было уже ответить Кэтрин, но в этот миг с досадой увидела направлявшегося по тропинке к дамбе Пола. Пяти минут не дает ей побыть одной. Кэтрин тоже его заметила, пробормотала что-то Дори, махнула рукой Полу и пошла дальше по дамбе, оставив Дору одну. Пол подошел и сказал, «А я ума не приложу, куда ты делась? Ты бы хоть на какое-то время оставлял меня в покое, только мы с Кэтрин начали такой интересный разговор». «Ну уж не знаю, о чем это вы с Кэтрин могли разговаривать. У тебя-то, похоже, совсем другие интересы». «А почему бы мне не поговорить с Кэтрин?» Я что, этого не достойна? Этого я не говорил, но ты сама это чувствуешь. И если хочешь знать, в Кэтрин, по-моему, есть все, что должно отличать женщину. Очарование, кротость, скромность и целомудренность. «Ты меня не уважаешь?» — голос у Доры дрогнул. «Конечно, не уважаю. А за что мне тебя уважать? Я просто влюблен в тебя на свое несчастье, вот и все». И на мое тоже. Дора расплакалась. «Ну перестань, перестань же!» Кэтрин добралась до противоположного берега и шла теперь вдоль монастырской стены. Она миновала дверь в приемные и отворила дверь, которая вела в часовню для посетителей. дори почему-то показалось, что закрыла она ее за собой с грохотом.